Глава вторая. На заселение нам отвели полчаса. Недостаточно ни для чего серьёзного, зато вполне достаточно для того, чтобы просто побросать вещи по кроватям. Комната была большая. Места хватило и для кроватей, и для письменных столов с полками, и для узких одежных шкафов. Ни про что распорядители не забыли, даже про камеры и подслушивающие устройства, которые показало сканирование. А еще оно показало множество датчиков на срабатывание магии. На мой взгляд, все последнее было лишним. Я активировал артефакт защиты от прослушивания, припасенный как раз на такой случай. Не прошло и десяти секунд, как в нашей гостиной появился куратор, который даже не стал стучать в дверь. Маги чить нельзя без присмотры преподавателей, с порога заявил он. Первое предупреждение. Артефакт я демонстративно выключил. Свою роль он сыграл. Артефактом мы имели право проносить в школу, если они не были атакующего свойства. За что? удивился я. Я использовал артефакт, а о них вы ничего не говорили. Укажите мне в правилах, где это написано. Артефакт? Именно. Вы можете посмотреть по камерам. Кстати, я удивлён такому их количеству. Одна находится даже в душе. Не слишком ли это? А лицо Мельникова вытянулось. С чего вы взяли? Вам показать где они, пойдёмте. Я указал куратору все камеры, а бонусом ещё и жучки для прослушивания. Всё это должно быть немедленно убрано. Ярослав, это для вашей же безопасности, говорил он не слишком уверенно, поскольку вряд ли подозревал о столь усердном и стойком истыкивании этого блока разными контролирующими устройствами. И чем таким небезопасным мы можем заниматься в душе? Подростки очень изобретательны. Он позволил себе насмешливую улыбку. Я тоже. Я требую всё это немедленно убрать. Ещё я собираюсь поставить на наш блог дополнительную защиту по методике клана. Не думаю, что вы получите на это разрешение руководства школы. Я не спрашиваю, оставлю вас в известность. Так получилось, что сейчас на моём попечении не только члены моего клана, но и великая княжна. А значит, я отвечаю за её жизнь, здоровье, а также за то, чтобы её не санкционированно не снимали, в том числе в душе. Светлана устроилась на диванчике в общей гостиной и с интересом слушала нашу беседу, не торопясь вмешиваться, хотя известие про камеры ей не понравилось. Школа тоже отвечает за вашу жизнь и здоровье. Все эти предосторожности завели не просто так. Я предпочитаю сидеть на толчке без постороннего наблюдения. Не думаю, что жизни моих подопечных навредит, если вы уберёте все подслушивающие устройства. Всё равно они при работающих артефактах ничего вам или тому, кто будет сидеть за пультом, не передадут. А артефакты я включу, будьте уверены. Безопасность у нашего клана всегда была на первом месте. Правоту мой он признал, что было видно по взгляду, в котором проскочило даже некоторое уважение. Но всё это не помешало куратору напомнить Маги чить без присмотра преподавателей нельзя. Вот и присмотрите, предложил я. Вы же отвечаете за безопасность нашего класса. На самом деле при нем я собирался набросать основной контур, остальное сделать без свидетелей в лице преподавателей, датчиков и камер. Вы должны согласовать с руководством школы. Он попытался меня продавить голосом. Вряд ли я его выдержал, не отводя свой. Взгляд его я выдержал, не отводя свой. В конце концов, он всего лишь преподаватель, а я глава клана, и нельзя, чтобы это не учитывалось. Они тоже должны были что-то согласовать со мной, но почему-то забыли это сделать заранее. Мне кажется, мы должны пойти друг другу на уступки. Я ставлю свою защиту и закрываю глаза на нарушение правил школы о размещении главы клана. Мельников рассмеялся и круто нул головой. Да вам палец в рот не клади, Ярослав. этого ещё не сталкивались с нашими юристами, Михаил Макарыч, намекнул я. Юристов у нас теперь было двое, и без работы они не сидели, полностью отрабатывая свою зарплату. Серый уже облизывался на здание в центре города, намереваясь рано или поздно там прикупить здание побольше для всех служб клана. Я спрошу у руководства школы. Почти сдал Семельников. Время, отведённое на заселение, почти истекло. Советую вам поторопиться. Он вышел сразу после этих слов, поэтому мой вопрос повис в воздухе. А что будет, если не поторопимся? Куратор активирует оповещающий артефакт, пояснила Светлана. Начнёт звыкать сирена с постоянно усиливающимся звуком. А правда, здесь есть камера. Я же показал Мельникова. Она нахмурилась. Мне кажется, это против правил. Мне тоже. В договоре ничего подобного не было. Нам нужно поторопиться, напомнил Дэн. Ярослав с камерами разберётся. Мы без них прекрасно обойдёмся. Он похлопал рукой по карману, намекая, что у нас есть свой записывающий артефакт, которого будет достаточно. И поставим мы его аккуратно напротив входной двери. Ибо в свои защитные плетения я верю, но случаи бывают разные, лучше перестраховаться. К месту общего сбора мы спустились не первыми. Там уже торчала мальцовская пятёрка. Мальцевская я её назвал по Диане. Остальные к этому клану отношения не имели, во всяком случае, прямого. В её пятёрке она была единственной девушкой, остальные парни. Но не похоже, чтобы их тяготило подчинение, подозревая, что это до первой истерики. Какое-то время Диана может производить хорошее впечатление, но надолго её силы воли не хватает, и рано или поздно мальцевы идёт в разнос. Ярослав, я бы на твоём месте возмутилась. Сходу выдала Диана. Почему твои пятерки выдали блок на две спальни? Должны были на три. Ты глава клана, у тебя должна быть отдельная, как у меня. Она гордо огляделась. Все ли слышали, что к ней отнесли с даже уважительнее, чем к главе более мелкого клана? Нам так удобнее, пояснил я. Всегда есть кому присмотреть. То есть ты согласился? Разочарованно протянула она. Мы с руководством школы пошли на некоторые уступки друг другу, ответил я. Почти правду ответил, потому что руководству школы придётся пойти на уступки в вопросах безопасности. Сейчас уступки были только с моей стороны, но скандал никому не нужен. А с камерами для наблюдения скандал можно устроить хороший. У нас очень удачно расположенный блок, добавила Светлана, с видом на спортивную площадку. А те, что на третьем спальне, все с видом на забор. Диана скривилась. Вид там действительно должен быть так себе. Забор был глухой. Не прохожие и не видели ничего из того, что происходило в стенах школы. Не учащиеся не могли видеть уличных сцен, а у защитных заклинаний там было столько, что в школе можно было выдержать осаду. Не слишком длительную, правда, но достаточно долгую, чтобы успело подойти подкрепление. Не знаю, с чего вдруг мне в голову при осмотре пришли мысли про осаду, но отбрасывать их не стал. Оценил забор с этой точки зрения как весьма перспективный. Территория у школы была небольшой, как раз такой, чтобы её можно было эффективно защитить небольшому количеству умелых магов. Наконец подошли остальные, причём опоздавшие потряхивали головами, как будто это могло помочь вытрясти избыток звука из ушей. После этого мы направились дальше изучать школу вживую, а не по иллюзии. Куратор провёл целую экскурсию, рассказывая об истории школы и о лучших выпускниках. Задержались мы только в зале по отработке магии, где нас попросили показать свои умения и рассказать о них. Базовый набор был небольшим: файербол, защита и простейшее целительство, которое в исполнении почти любого моего одноклассника вряд ли позволило бы продержаться пострадавшему до появления настоящей помощи. Исключение составляли мои клановые, а Тимофей то кто сам был ходячей настоящей помощью. Быстро разрешение на его использование вне клана у нас не было. Но его высококлассное целительское умение было компенсировано низким уровнем нападения и защиты, что было отмечено Мельниковым с некоторым недоумением. Тимофей посмотрел с таким же выражением и сказал, что за защиту у него отвечает мой артефакт, а нападать он ни на кого не собирается. Не целительское это дело наносить увечья. Куратор с ним внешне согласился, но не факт, что он написал в своих заметках то же самое. Полина нервничала, и поэтому показала результат немного хуже, чем могла бы. Так-то количество магии у неё вообще было на грани для поступления. Там даже пытались отказать на этом основании, но вмешательство императора не позволило. Мельников тактично не стал заострять внимание на её слабости, лишь спросил, на что делается упор в её обучении. Тут Полина оживилась и начала рассказывать про рост растений в общем и про наш парк при поместье, фотографии из которого постоянно появлялись то в одном, то в другом издании. И не все с нашего разрешения. Кажется, куратор не поверил, что большая часть этой красоты была сделана его нынешней подопечной. Но деликатно покивал и что-то у себя опять написал. Он собирался перейти ко мне, но тут как раз позвонил Олег на наш внутриклановый телефон. И я извинился перед куратором и ответил от чему. Олег, что случилось? У Настеньки красная подозрительная сыпь, выпалил он. Срочно нужен Тимофей. Я чуть не выругался, поскольку успел себе напридумывать в впечатлении рейдерский захват нашей лечебницы, а дело оказалось куда проще. Всего лишь проявление дерматоза у моей сестрёнки, которое внимание целителей доставалось по каждому чиху. Олег оказался черезчур ответственным родителем. Олег, у нас, кроме Тимофея, есть ещё три целителя. Пригласи старшего Давыдова, тем более что у него есть опыт общения с маленькими детьми. Он в данной ситуации куда надёжнее. Тимофей постоянно занимался Настей раньше. У него опыт конкретно с Настей. Он знает, на что, как она реагирует. Отчим был не в панике, но близко к ней. Страшно представить, что с ним будет, если у дочери выявится что-то серьёзное. Сейчас его требовалось успокоить и перенаправить. Олег он занимался, потому что был рядом. А сейчас ему надо заниматься учёбой. Мы договаривались, что ты будешь звонить только по серьёзным вопросам. А жизнь твоей сестры это не серьёзный вопрос? Ей её жизни ничего не угрожает. Олег в любом случае Давыдов старший приедет намного быстрее Давыдова младшего. Об этом я не подумал. Он быстро извинился и отключился. Я засунул телефон в карман и повернулся к куратору. Михаил Макарович, Неожиданно подал голос Волошин. А почему наши телефоны здесь не работают, а для Елисеева сделали исключение? Потому что он глава клана, которому может потребоваться срочно решить какие-то вопросы, не моргнув глазом, ответил Мельников. Действительно, не мог же он ответить, что понятия не имеет, почему мой телефон работает, а его нет. На территории школы сотовые телефоны гасились, работали только проводные, поэтому мой артефактный казался чем-то из ряда вон выходящим. смотрели на него завистливыми глазами, несмотря на то, что корпус был простенький, а интернета на нём вообще не полагалось. Тестирование закончилось как раз к обеду, и мы прошли в столовую, достаточно большую, чтобы в ней поместились все учащиеся одновременно. За каждой пятёркой был жёстко закреплён свой стол, что несколько разочаровало Диану, которая в противном случае наверняка предпочла бы сесть с нами. Но она быстро утешилась строем тех, кто входил в её пятёрку. А особо в этом необходимости не было. Парни и без того заглядывали ей в рот, готовые по первому слову выполнять её приказания. Можно сказать, Диана купалась в обожании со стороны своих. Но этого ей было мало. Ей нужно было обожание остальных. Нас пристально рассматривали и обсуждали. Единственная, кто на это не обращал внимания, это Светлана. Она спокойно ела и так же спокойно меня расспрашивала о нашей лечебнице. Логичнее было бы вести такую беседу с Тимофеем, но тот уткнулся, вскачано на телефон очередной учебник для медицинских вузов. И не то, что не слышал, о чём мы говорили, подозреваю, что даже вкус блюд прошёл мимо. Дена и Полина дружно показывали полное отсутствие аппетита, весьма вяло ковыряясь в тарелках. Ничего, скоро привыкнут либо они быть в центре внимания, либо остальные школьники к нам.